Ну, здравствуйте. Мы продолжаем читать книгу Анатолия Марковича Маркуша Вам в злёт. Чкалов жив. Идёт усиленная подготовка к очередному авиационному празднику. Праздник обещает быть большим, разнообразным и интересным. На подмосковных аэродромах тренируются множество экипажей. В небе стало тесно. С первого числа Введено даже специальное расписание пользования пилотажными зонами. Пять минут отводят отдельному экипажу десять тренирующейся группе. К бетонированной дорожке подруливает дымчато серый астроносый Як-3. Старт просит Иван Юркевич. Короткий разбег и машина в воздухе. Набирая высоту, летчик выходит на центр аэродрома. На светло-голубом небе четко нарисован темный крестик – самолет. Вот он замедляет полёт, кажется, Юркевич примеривается, выжидает мгновение другое и в другом делает первый росчерк, опрокидывает машину на спину, отвёсно валится к земле. Выравнивается самолёт очень низко над стартовой дорожкой и тут же снова идёт вверх. Машина оборачивается в восходящей бочке, замыкает петлю. наращивая темп, лётчик выполняет фигуру за фигурой, двойной и мельман. Переворот, серия восходящих бочек и снова вниз к земле. Земля близко, ошибка в полсекунды и всё. Но фигуры делаются всё сложнее, темп пилотажа всё выше. Белые струи, спутницы огромных перегрузок срываются с кончиков крыльев. Перегрузка вдавливает лётчика в сиденье, наваливается на плечи, лепит, мешает дышать. Но фигурный каскад не убывает, напротив, Он растет и ширится. Наконец дымчатый серый як приземляется и заруливает на стоянку. Юркевич вылезает из кабины измученный, красный и счастливый. И сразу же начинается тот обыкновенный разговор после полета, в котором язык и руки, изображающие маневрирующий самолет, пользуются совершенно равными правами. Чуть в стороне стоит седой авиатехник. В полку он славится золотыми руками и злым, острым как бритва языком. Вряд ли кто-нибудь из лётчиков может похвастаться признанием старика. Его любимая присказка звучит приблизительно так. «Кто лётчик? Ты лётчик? Чкалов лётчик, а ты?» <coughs> Неожиданно старик решительным шагом направляется к Юркевичу. Подходит и говорит. «До сих пор думал один на свете пилотажник. Теперь вижу, двое есть. Чкалов и ты». Так и сказал «До сих пор думал один на свете пилотажник. Теперь вижу, двое есть. Чкалов и ты». Есть, как будто мы не собирались в тот год отметить 10-ю годовщину со дня гибели Валерия Павловича. Цена секунды. Аэродром замер в ожидании. Акимов и Волков расходились для лобовой атаки. Чтобы понять и по достоинству оценить происшедшие минуты позже, надо бы назнать, что старший лейтенант Акимов давно служил в полку, успел повоевать еще в 1939 году, Славился огромной физической силой, наблюдательностью и крепкой истребительской хваткой. Лейтенанта Волкова совсем недавно перестали числить в новичках. Этот молодой лётчик был упрям и своей неутомимой изобретательностью в полётах успел завоевать всеобщее признание. Кроме того, все знали, что Волков недолюбливал Акимова. Словом, учебно-показательный воздушный бой обещал быть напряжённым и острым. Каждый из противников имел своих болельщиков. Трудно даже сказать, у кого их было больше. Машины сближались с сумасшедшей скоростью. Неожиданно Волков наклонил свой самолёт влево. Сразу же закричали болельщики Акимова: "Сворачивает, не выдержал, терь крышка". Акимов немедленно начал правый боевой разворот. Это был испытанный приём при уклонении противника от лобовой атаки, уже не раз проверенный Акимовым. Ему, как правило, удавалось вытягивать свою машину выше противника. Он легко переносил перегрузки и превосходно умел взять от самолёта всё и даже чуточку больше, чем всё. Выиграв высоту, Агимов уже без труда садился на хвост противнику, после чего диваться тому было решительно некуда. Так случалось много раз, но в бою с Волковым всё вышло иначе. Накренив машину, Волков резко метнулся ввысь, но он не стал завершать боевой разворот, как было принято, а неожиданно опрокинулся вверх колёсами и так в перевёрнутом положении атаковал Акимова. Он сделал только одну атаку и сразу резким пикированием вышел из боя. На земле между болельчиками разгорелся отчаянный спор. "Это просто трюк", говорили одни. Отличный маневр, возражали другие. А что за смысл в такой акробатике упорствовали первые? Много ли со спины настреляешь? Это уж извините от тренировки. Только от тренировки зависит, и ничего тут невозможного нет. А почему бы и не стрелять со спины? В учебном бою противники стреляют друг в друга, разумеется, не из настоящих пушек, а из фото, кино, пулеметов. Плёнка схватывает положение атакованного самолёта и момент открытия огня. Учитывается каждая секунда. У фотокинопулемёта не бывает любимчиков. Он совершенно беспристрастен и идеально точен. Конец спору положил фототехник. Он принёс срочно проявленные плёнки обоих противников. Акимов был убит на 3 секунды раньше, чем Волков. Фотокадры Не оставляли в этом никакого сомнения. За жизнь машины. Самолёт снижался к земле с одной выпущенной ногой шасси. Другая даже не показывалась из своего купола. Самолёт был большой, и лётчик не мог, набрав высоту, хорошенько тряхнуть машину на пилотаже, чтобы заставить не вышедшую ногоу пробкой вылететь из купола. Самолёт шёл к земле. Руководитель полётов на аэродроме связался с командиром корабля по радио. У вас не выпущено право на гашаси, сказал руководитель полётов с земли. Знаю, ответил командир корабля с воздуха. Аварийную систему выпуска использовали, спросил руководитель. Использовал, система не срабатывает, ответил лётчик. Земля была совсем близко. Вот уже одиноко торчавшее колесо коснулось бетонированной полосы. Но летчик не дал самолету покатиться по аэродрому. Он осторожно поддернул свой корабль вверх и снова пристукнул здоровой ногой о землю. И так раз, и два, и десять раз, пока хватало посадочной полосы. Потом он прибавил обороты мотором, набрал высоту и повторил заход на посадку. Он стучал многотонной машиной о землю расчетливо и очень осторожно. Он стучал до тех пор, пока застрявшая нога шасси не выскочила из купола и не встала на положенное ей место. Потом он сделал ещё один заход над аэродромом и сел так, как садился не одну тысячу раз до этого. "Задание выполнено, всё в порядке", записал лётчик в полётном листе. Указания механику относительно проверки шасси он дал устно. Мне доводилось видеть стрелков-виртуозов снайперов, которые умеют вбивать в центр чёрного яблочка мишени всё обойму. У командира корабля было что-то общее с этими мастерами: выдержка, глазомер, уверенность, скорее всего, и то, и другое и третье. Причал видно? Над Архангельском висел туман, плотный, серый и скользкий. На ближайшие 12 часов синоптики не обещали просветления. Толкаться на аэродроме дольше не имело никакого смысла. В те 5-минутные разрывы облаков, которые все же появлялись раз в час-полтора, рассчитывать на вылет не приходилось. Никакой дежурный аэропорта не разрешит стартовать в такую погоду. Мы с командиром эскадрильи собрались уже уходить из диспетчерской, когда динамик, тоненько свистнув, Заговорил вдруг совсем по-домашнему, без позывных, без всяких официальностей. Привет, Гош, как у тебя видимость? Что обстановка неважная, это я знаю. Ты мне конкретно скажи, причал из твоего окна хоть немножечко виден или нисколько не виден? Только не ври. Вздрогнув от неожиданности, диспетчер отвечал своему воздушному корреспонденту. Причал чуточку виден, но, пожалуйста, не вздумайте садиться. Я за вашу посадку отвечать не буду. Разрешения не даю. Имейте в виду, ничего не видно, понимаете, туман. А ты гоши не волнуйся, не порт нервы. Включи лучше приводную. Отвечать за посадку буду я, понимаешь? Я. Так и запиши в радиожурнал: ответственный за посадку, командир корабля принимает на себя. Через 10 минут в диспетчерской появился крупный, седой, очень загорелый человек. Вошёл и сразу заполнил всю комнату. В диспетчерской сразу стало вдруг тесно. Ну вот, Гуша, ничего не случилось. А ты говоришь, ответственности не принимаю. Не такой уж злой туман бывает хуже. Илья Палыч, так вы же учитываете, есть инструкция. Не я её выдумал, не я её утвердил, а выполнять мне полагается, защищался диспетчер. И вообще, Всем командирам кораблей я диспетчер подходящий, только вас почему-то не устраиваю. Ну скажите, разве я неправильный диспетчер? Илья Павлович чуть-чуть заметно улыбнулся одними глазами. Ну-ну, правильный диспетчер, не лезь только в пузырь. Ты службу знаешь, не то что на пять с плюсом, на все восемь. Командир корабля был известный полярный следователь, неутомимый арктический пилот, Части гость Полюса, герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук. Взлёт с питочка. Площадка очень мала, а взлететь нужно обязательно. Лётчик в десятый раз вышагивал вдоль полянки, что-то прикидывая и соображая. Следом за командиром неотступно, как тень, ходил бортмеханик с хмурым, сосредоточенным лицом. Ничего хорошего от предстоящего взлёта механик не ожидал. Болотистый грунт площадки, густая, цепкая трава, покрывавшая её, не радовали. А в довершение всех бед на границе вынужденного аэродрома поднимался плотный стеной лес. "Нач так", сказал наконец лётчик. "Здесь я начинаю поднимать хвост. Коля, забегай контрольную вешку. Здесь я отрываю машину". Ставь еще и вешку, Коля. Здесь высота у нас должна быть метра 4, подлесок не выше, стало быть, взлетим. Так я говорю, Николай, правильно? Говоришь ты всегда правильно, очень даже складно говоришь. А вот как взлетать будешь, это мне пока неизвестно. Не площадка, пятачок, да еще в стакане. Лётчик посмотрел на борт механика, вздохнул, смешно почмокал губами, но ничего не ответил. Ещё раз прошёлся он с конца в конец своего неожиданного аэродрома. Потрогал воткнутые колеи вешки и сказал: "Давай в кабину, привяжись лучше. Смотри за вешками, потом скажешь, правильно ли я рассчитал, понял?" Что уж тут не понять? Только аварийной комиссии наплевать, 5 м или 50 см тебе не хватит. У них одна мерка точная, не можешь, не взлетай. Лётчик снова ничего не ответил. Молча взобрался в кабину, застегнул привязные ремни, запустил мотор и пошёл на взлёт. Хвост самолёта он начал поднимать на метр раньше, чем поравнялся с первой вешкой. Оторвал машину на 3 м за вторым знаком. На подлезкам прошли на высоте от 15 см до полуметра. Данные эти должны быть точными. Их определил бортмеханик. На взлёте работы у него никакой не было. Только смотри. Прежде Николай всегда подтрунивал над лётчиками, старался где только мог подпустить шпильку, разоиграть, высмеять пилота. Почему? Ну, мне кажется, он завидовал нам. Но после этого памятного взлёта с Лесного пятачка всё изменилось. Теперь он не устаёт прославлять своего командира во всех аэропортах страны. При этом Коля всегда подчёркивает и теория, и техника пилотирования у него, будьте уверены, полное соответствие, что голова, что руки. На сегодня всё. Продолжим в следующий раз.